Глава вторая. Вопросы. «А ущипнуть было нельзя!» — проворчал Пак на английском, находясь в ложементе. На воспоминания у него ушло примерно то же количество времени, что и у меня, только все случилось чуть быстрее. Ему не потребовалось разбираться с управлением реанимационного модуля, я сам перенес его в ложемент, пересказал события в башне Близнецов и как нам удалось найти Али. Затем мне пришлось пересказывать все еще раз, потому что говорил я, не задумываясь на русском, и сапер ничего не понял. Хорошо оба сносно владели английским, На всякий случай я подгрузил через эмиттер программу переводчик с корейского на русский, чтобы в будущем не испытывать проблем. С помощью сканера снял с пака мерку, распечатал на принтере экзокостюм и вживил электронный чип с эмиттером, но с временно блокированным доступом в геовеб. Кореец, конечно, возмутился, почему это у меня есть доступ в сеть, а у него нет, но, услышав объяснение, согласился. «Нам неизвестны возможности кило, мы не знаем», Способен ли он дотянуться до наших мозгов через чип, перехватив переписку с Гомес? Уж лучше я пострадаю, но Пак доведет начатое до конца. «Дэнни, брат, а мне здесь нравится». Пак прогонял заключительные тесты, проверяя работу экзокостюма. «Чисто, тепло, не стреляют. Вот только пить охота и жрать». «Ничего, потерпишь». Я указал направление и побежал к вновь раскрывшемуся проему. «Догоняй» и только сейчас заметил что некоторая часть лампочек на панелях перестала светиться хаотичный рисунок из темных и ярких точек возник практически повсюду пак оно ну живо за мной рявкнул я килу атакует корейский твд нужно выбираться отсюда как можно скорее каждая погасшая лампа чья то унесенная жизнь помнится я прочел в книжке чем больше трупов тем правильнее месть но мне достаточно одного если его вообще можно будет принять за труп, когда отключу серверы в реале. Лифт поднял нас на технический этаж. Через него удалось попасть в арсенал. «Сколько и чего берем?» – спросил Пак, проходя мимо стеллажей с оружием. Тут было все и по многу. Пистолеты, самозарядные карабины, снайперские винтовки, пулеметы, ручные и станковые гранатометы и даже минометы. Но выбор мой пал на комбинированную систему – Это когда в комплекс, оснащенный телевизионным компьютеризированным прицелом, объединены сразу несколько типов вооружений. Берем вот это. Я взял из пирамиды два стрелковых комплекса для себя и для ПАКа. Собирай боеприпасы. Пока проверяю системы. Оружие было новеньким, заводской смазки исправно. Используя беспроводное соединение, быстро удалось связать прицельный модуль с чипом на затылке. Удобна опция. Теперь я мог стрелять, И видеть цель не только через телевизионный модуль настольной ствольной коробке, но и вывести картинку на ручной дисплей. «Держи». Я кинул Паку его стрелковый комплекс, принял собранный для меня разгрузочный жилет и подсумки. «Подключи прицел к своему чипу. Выверять будем на поверхности». И стал разбираться с креплением экипировки к экзокостюму. А вот тут возникли сложности. «Пак, ты чего насобирал?» Я развел руками. не подсумки, не жилет нацепить». Кореец зарядил свой стрелковый комплекс, уставился на меня. «А ну, показывай, где снарягу брал приказал я. Мы прошли в соседний склад, набитый стеллажами с униформой и экипировкой, начиная от поясных ремней и заканчивая комплектами композитной брони. Но среди всего этого добра не обнаружили чего-нибудь подходящего, чтобы вешалось под или на экзокостюм. «Наверное, склад запасали в расчете на обычную пехоту», — предположил Пак а не механизированных бойцов. Ладно, берем обычные ремни, цепляем на них под сумки, и дело с концом. Кое-как мы все-таки экипировались. Странное дело. Но в реальности стингеры-усилители экзокостюма, ремни и оружие натирали кожу, оставляя покраснение и даже царапины. Находясь в симуляторе, я не задумывался об этом. Вроде случалось иногда занозу посадить или синяк, задев тумбочку в казарме. Но чтобы возникло чувство дискомфорта и неудобства отношения формы и груза за плечами, такого прежде не случалось. Выходит, есть разница между Виртом и Реалом. Не все ощущения смогли учесть и спроектировать разработчики, поэтому надо привыкать. Тут мелкая травма за час не заживет, и хитпоинты аптечкой не восстановишь. Кстати, Пак, а как насчет медсредств? Он откинул клапан на одном из подсумков, достал и бросил мне оранжевый бокс. Там все. Шприцы, ампулы, бинт, таблетки. Срок годности, правда, вышел. Но ничего, переживем, если понадобится. Мы одновременно усмехнулись. Возьмем еще пару ОЗК, противогазы и комплекты брони. Не возражаю. И топаем в гараж. Мы похватали с полок названные мной предметы и побежали по коридору, следуя указаниям навигатора. Когда очнулись в огромном ангаре, встали разину в рты. Тут было покруче, чем в арсенале. Тут наряду с внедорожниками и гусеничными бронемашинами были два зачехленных вертолета со сложенными лопастями, несколько незнакомых мне с жутко навороченными агрегатами квадроциклов, и в дальней части у огромных ворот стоял конвертоплан. «Вот что нам нужно!» — указал на него Пак. «Ты же летал на таком симуляторе, значит, и здесь можешь!» Возразить было нечего. До Шанхая почти 900 километров — Другой транспорт нам не подойдет. «Нужно заправить его и взлететь!» Пак повертел головой и махнул в сторону цистерн вдоль стены. «Всего-то...» «Что не так, Дэнни?» «Давай скорее! Нужно разобраться, в какой из них керосин!» «Связывайся с центральным компьютером! Пусть роботов запрягает!» «Постой!» Я успел поймать его за руку. «Допустим, взлетим. А как приземлимся?» «А если топлива не хватит или кило нам устроит встречу?» Мы вообще не знаем, с чем столкнемся на поверхности. Вдруг там все отравлено, понадобится ОЗК. Это мы сейчас спокойно разгуливаем в экзокостюмах, накачанные стимуляторами. Не забывай, мышцы еще не восстановились, а придется снять экипировку, превратимся в амеб». Пак озадаченно почесал висок. «И еще не забывай», — добавил я, — «что убивают тут по-настоящему». «Ты прав, брат», — Пак широко улыбнулся но другого нам не дано сам же сказал корейский твд атакован нужно торопиться я всегда завидовал простоте сапера он никогда не был занудой и не копался глубоко в ситуации чаще предлагал и делал как было на базе с призраком когда он спокойным доком вынес оружейных складов разобранного по частям мини-босса ну ладно пошли на ходу я связался с компьютером в стенах открылись ниши К одной из цистерн устремились роботы-механики. Один покатился к конвертоплану. Я отправил новый запрос компьютеру, ругая себя за то, что не догадался этого сделать раньше. Ответ не заставил долго ждать. В районе инкубатора воздух был практически чист, почва не заражена. Хм, а что вообще такого страшного случилось на планете? Может, зря нервничаю? Кило утверждал, что люди подвергли мир глобальной автоматизации перед уходом в Вирт. Судя по количеству запасенной в инкубаторе военной техники, большинство по выходе на поверхность не планировали воевать. Тут на батальон, не больше. Провести разведку, облететь район. Мы забежали в грузовой отсек через рампу, предусмотрительно открытую роботом-механиком. Я прошел в кабину, едва влез в жалобно скрипнувшие амортизаторами кресло пилота, как бы не сломать чего, педаль или рукояти управления, не рассчитав усилия экзокостюма. Высвободив пальцы из перчаток, я начал изучать панель, но запустить бортовой компьютер не смог, не было питания. «Так нам пешком до Шанхая придется топать, аккумуляторы наверняка разряжены». Перед носом конвертоплана прокатился робот-механик. За ним тянулся шлейф проводов и ехал агрегат, сильно напоминавший зарядную станцию. «Клично! Процесс идет. Сейчас...» Робот встал. Погасли его ходовые огни. «Тьфу, черт!» «Пак!» — позвал я, выглянув в проход. «Там механик снаружи сдох. Нужно аккумуляторы зарядить, а то не взлетим. У меня приборная панель не пашет». «Понял! Сейчас сделаю!» Я полез за мидбоксом в подсумок, одновременно запросив центральный компьютер, уточняя информацию о годе ввода инкубатора в эксплуатацию. Вынув упаковку таблеток, взглянул на дату и, проведя простые вычисления, присвистнул. Мы почти 20 лет в верте Весьма критичный срок. Металлоконструкции, бетон теряют свои свойства, а стало быть, серверы Кило могут находиться в Шанхае, но не в деловом центре, который наверняка частично разрушился, а где-то в подобном инкубатору сооружении, например, на военной базе, скрытой под землей. «Готово, Дэнни!» В кабину заглянул Пак. «И с топливом! Роботы почти закончили! Попробуй запуститься!» Я машинально надавил кнопки на панели. Замерцали экраны и лампочки. Пошла загрузка системы. «Чего такой хмурый?» Думаю, а стоит ли вообще лететь в Китай? «Не понял!» «Кило может быть где угодно!» Я протянул ему упаковку таблеток. Взгляни на дату. Центральный компьютер сообщил мне время ввода инкубатора в эксплуатацию. Мы более десяти лет находились в Вирте. Время, за которое здания приходят в негодность, без надлежащего обслуживания, гниют субмарины. Понимаешь, о чем я? Пак задумался на мгновение и выдал. Хочешь сказать, он сбежал с лодки, чтобы спастись? Да. Вопрос, куда? В виртуальном мире его ядро сейчас находится в Шанхае но сама локация может быть записана на каком угодно сервере. Например, где-то в недрах нашего инкубатора или в Америке. Что предлагаешь, пока не знаю». Я подключился к геовебу, отправил сообщение Гомес. Через минуту пришел ответ с вложенным файлом инструкций как запустить приложение. «Круто!» — воскликнул Пак, когда на дисплее у меня появилась картинка. «Приветствую вас, майор!» Видео было не очень но не узнать Валькирию сложно. Она кивнула в ответ. В кадре появился вул, державший за шиворот спица, украшенного кровоподтеками на скулах. «Мы его тут слегка помяли», — сказала Валькирия. «Но раздобыли несколько тяжелых систем. Теперь кило не устоять». «Да, но у нас проблема». «У кого у вас?» «Пак со мной. В одном инкубаторе оказались, не буду объяснять. Мы не знаем, куда лететь». «В Шанхай?» «Не уверен». Я описал ей ситуацию, начиная с того, что корейский ТВД атакован, и высказал свои догадки насчет Кило. Возникла пауза, которой воспользовался Франц, обменявшийся приветствием с Паком. вул увел куда-то спеца, остальных бойцов я не видел. Ужасно хотелось пообщаться с Бридж, но неизвестно, в какой обстановке находится сейчас группа, поэтому не стал просить Гомес об одолжении. «Тогда попробуем справиться без вас», — заявила наконец она. А если не справитесь, в симуляторе вам Кило не отключить. Его нужно ликвидировать раз и навсегда. А значит, нам с Паком нужны координаты сервера. Тогда можно быть уверенным наверняка, что все получится, если доберемся до места. Летите в Шанхай. Я что-нибудь передумаю. А если Кило в Гонконге? Азиатский сектор огромен. Бират. Вдруг перебила Гомес. Нам нужно связаться в чате с Биратом. И засветить себя. Да, ну я переключу разговор на тебя. «Оспределишь его IP и вычислишь координаты платформы. Дальше дело техники». «Добро». «Через какое время вы будете в Китае?» «Два с половиной часа». «Тогда без вас не начинаем». «Подожди, не отключайся». Я кинул взглядом панель. «Подскажи, в какой последовательности давить на кнопки, чтобы запустить двигатели конвертоплана?» Она объяснила. Я кивнул, услышав писк зажигания и нарастающий вой раскручиваемых роторов. Глянул в боковое зеркало у форточки внутри кабины. Как бы роботов-механика в лопастями не покрошить. «Конец связи!» «Ну что, все-таки летим в Шанхай?» Пак забрался в соседнее кресло. «Все-таки летим!» Набравшие обороты винты от души сотрясали конвертоплан. Не то, что было в симуляторе. Все-таки есть разница. Я отправил приказ центральному компьютеру открыть ворота. Огромные створки впереди поползли в стороны, Дневной свет хлынул в ангар, когда значительно расширился проем. Прямо по курсу виднелись непроходимые заросли, натуральные джунды. Хорошо не вымахали на высоту ворот, а то бы нам точно не взлететь. Легким нажатием я сдвинул рукоятку «Шаг-газ», изменяя угол атаки лопастей, и конвертоплан оторвался от пола. «Эй, Дэнни!» — испуганно крикнул Пак. «Над нами крыша!» «Помню». Я покрутил колесико на приборной панели, изменяя наклон двигателей, надавил на педаль. Пак вновь закричал, но за шумом винтов и с треском разлетевшихся в сторону веток я почти не услышал слов. Мы прошлись над зарослями, срубая макушки молодых деревьев. Я резко увел машину вверх и взгляду открылся покинутый людьми Сеул.